Миф 9. Я не создам ничего нового. Что делать, если я не смогу создать новаторский продукт? Что делать, если у меня не хватает фантазии? Эти вопросы я часто слышу от начинающих креативщиков и отвечу сразу. В коммерческом творчестве не нужно постоянно придумывать что-то новое. Даже более того, это почти невозможно. На практике я ни разу не встречала коллегу, у которого бы ежечасно бил фонтан из революционных идей. Не зря даже есть фраза на этот счет. Все уже создано до нас. По моему опыту, она абсолютно правдива. Проблема, которой нет. Задумайтесь, в истории человечества все новое создается упорным трудом и нередко в страданиях. Например, Нобелевскую премию дают тем, кто придумал нечто прорывное. Эти люди годами, десятилетиями или всю свою жизнь работали в одном направлении и сделали грандиозное открытие. Да, они и впрямь создают то, что может изменить историю всего человечества. Но с фантазией здесь нет ничего общего. Чаще всего это результаты долгих и кропотливых исследований и экспериментов. А чего мы хотим? Например, Нобелевскую премию дают тем, кто придумал нечто прорывное. Эдакие нобелевские гонщики. Так не бывает. Нет смысла стремиться объять необъятное и ставить себе сверх цели. Пока дотянешься до них, внуки уже заведут внуков. В коммерческом творчестве в этом точно нет необходимости. И если вы засомневались, стоит ли начинать творческую профессию с нехваткой фантазии, остановитесь на секундочку и осознайте. Это выдуманная проблема. На самом деле... Собака зарыта в другом месте. Давайте разбираться, где. Запускаем творческий двигатель. Я приготовила для вас четыре находчивых способа, которые помогут заниматься творчеством продуктивно и с удовольствием. Первый. Вдохновляйтесь тем, что создано до вас. А создано уже так много, что вы за всю жизнь не успеете все узнать и даже увидеть. Творческим людям нужны примеры, словно кислород космонавтам, только не для дыхания, а для вдохновения. Изучайте, что создали другие и как они это сделали. Так вы загружаете себе в мозг исходную информацию, прямо как в суперкомпьютер. Проанализируйте и творчески переработайте эти сведения, только аккуратнее научитесь чувствовать грань между вдохновением и плагиатом. Вопрос плагиата неоднозначный. Один скажет «Я вдохновился и нарисовал», а другой ему ответит «Держите вора». Сейчас подскажу вам два простых метода, как избежать таких конфузов. Вдохновляйтесь большим количеством источников. Для наглядности давайте представим. Вам нужно создать логотип для сети булочных. Если вы пойдете к конкурентам, запомните их логотип а потом сделайте похожий, и это будет плагиат. Хотя с виду все честно. Вы же не копировали дизайн один в один, да и название у ваших заказчиков другое. Но если вы посмотрите 20-30 разных логотипов и возьмете классные детали понемногу от каждого, у вас получится уникальная дизайнерская работа. Вдохновляйтесь смежными областями. Давайте вернемся к нашим булкам. В этом случае для создания удачного логотипа лучше взглянуть на лого ресторанов и кафе, а не других булочных. Если будете пользоваться этими приемами, сможете черпать вдохновение в примерах и при этом не заработать репутацию творческого клептомана. Второе. Воспринимайте творчество как труд. Не ждите у окошка, когда вдохновение нагрянет. Об этом подробно писали классики. Вы, вероятно, читали, как известные писатели относятся к творчеству. Большинство из них не ждет, пока их осенит. Они относятся к писательству как к труду, как к работе. Чтобы проиллюстрировать мысль, хочу привести пять моих любимых цитат о творческом труде. «Вдохновение — это умение приводить себя в рабочее состояние». Александр Пушкин. «Нужно любить то, что делаешь, и тогда труд, даже самый грубый, возвышается до творчества». Максим Горький. «Творческая работа — это прекрасный, необычайно тяжелый и изумительно радостный труд». Николай Островский. «Я вообще не верю в одну единственную силу таланта безупорной работы. Выдохнется без нее самый большой талант, как заглохнет в пустыне родник, не пробивая себе дороги через пески». Федор Шаляпин. Лучшая работа – это высокооплачиваемое хобби. Генри Форд. Третье. Живите с широко открытыми глазами. Вокруг так много источников вдохновения, что хватило бы с запасом на тысячу лет, но часто мы их не замечаем. Если широко открыть глаза и осмотреться хорошенько, то вопрос о поиске вдохновения исчезнет и больше не вернется. Выходите на улицу и будьте готовы заполнить свой скетчбук разными идеями. Просто наблюдайте за тем, что происходит вокруг. Здесь классный дизайн, там выразительная архитектура, а за домом машины выстроились в такой замысловатый узор, хоть на асфальте садись да зарисовывай. Не закрывайтесь от мира. Не варитесь в себе, откройте глаза и улыбнитесь происходящему, и мир подарит вам мириады потрясающих идей. Четвертое. Не думайте про себя. Думайте про клиента. Что у нас с коммерческим творчеством? Нужно зарабатывать. А кто поможет вам заработать? Правильно, ваши клиенты и покупатели. Взгляните на них внимательно. Чего они хотят? Какие у них проблемы? Может быть, им чего-то не хватает, а вы можете им это дать? И снова вопрос о поиске вдохновения и фантазии исчезает. Вы изучаете потребности клиентов, составляете список и получаете с избытком идеи для своего творчества. Здесь нужно нарисовать в трендовом стиле. Там у клиентов проблема с дизайном для сайтов. Уже ясно, над чем нужно работать. Как вдохновляется дизайнер Катрин Маландрино? Недавно я читала книгу французского дизайнера Катрин Маландрино. Она посвятила целую книгу тому, как создавала свои коллекции. И мне больше всех приглянулась одна занимательная глава. В ней автор рассказывает о тех местах, которые ее вдохновили. Прямо так и пишет. «Вот список конкретных лавок на парижских рынках, где она отыскала интересный антиквариат и прочие вещички». И описывает, как некоторые находки наводили ее на мысли о цветовой гамме и идеях для своей следующей коллекции. Я горячо рекомендую прочитать вам эту книгу. Она называется «Француженка. Секреты неотразимого стиля». Она как раз очень яркий пример того, что надо жить с открытыми глазами и черпать вдохновение вокруг себя. Кстати, еще меня подкупило, что книгу насквозь пропитывает одна важная мысль. Обязательно нужно зарабатывать деньги на любимом деле. Создавать для мира нечто полезное, ощущать себя востребованной и получать за это гонорар, что может быть приятнее. Катрин даже отдаленно не намекает, что можно заниматься творчеством бесплатно. Она прямо выражает свою позицию. Найдите то, что вам нравится, займитесь этим и зарабатывайте. Сделайте это своей профессией. Мне очень близок такой подход. Когда я читала эти строки, то ощущала, как мое сердце билось в такт с сердцем Катрин Маландрина. Прекрасное чувство. Как это было у меня. Где я черпаю идеи? В самом начале своего пути, когда мой опыт можно было сравнить с дыркой от бублика, я нарисовала в графическом редакторе сет рисунков. В нем были слон и заяц, лис и бабочки, и еще несколько животных. Это была провальная попытка. Бесполезный сет, который никто ни разу не купил. И я думала, что бы еще мне такого нарисовать. У меня не было никаких идей. Но потом все резко изменилось. Я стала думать как клиент. В этот момент все вопросы о фантазии и поиске идей отпали сами собой. Появилась маркетинговая стратегия и оценка потребностей клиентов. Вот о чем я начала задумываться, вместо того, чтобы фантазировать. Что нужно клиенту? Что нужно бизнесу? Где есть свободные ниши? Какие проблемы моих клиентов может решить мой продукт? Да, именно продукт. Когда я стала воспринимать свои рисунки как классный полезный продукт, все начало работать. Мое портфолио становилось все сочнее и привлекательнее для заказчиков. Многие считают, что такой подход приводит к самоограничению. Творчество перестает быть полетом фантазии и превращается в конвейер. Но я с этим не согласна. Мне кажется, что в работе с оглядкой на потребности клиента есть важнейшие плюсы. Первый. Понимание, что работаешь не в стол, а для достижения конкретной задачи. Второй. Работа решает проблемы других людей, то есть помогает им, а значит, делает мир лучше. Когда вы осознаете эти моменты, то сразу ощутите, что ваше творчество перестало быть бесцельным потоком мыслей. Теперь вы создаете реальные продукты и понимаете, как их использовать. Вы ощущаете, как помогаете людям и становитесь нужны им за счет своих креативных умений. И я считаю, что это ощущение невероятно важное. А свобода творца у вас будет всегда Несмотря на то, что и для кого вы делаете. Если вы создаете что-то под конкретный запрос, это не убивает креатив, а делает его более целенаправленным и осознанным. Это фундаментальное ощущение, которое отличает любителя от профессионала. Когда я вижу эту метаморфозу среди своих студентов, то понимаю, это действительно неиссякаемый источник уверенности и сил. Именно в этот момент творчество обретает направление и приносит реальную пользу реальным людям. Упражнение. Начните собирать вдохновение для любого творческого проекта. Без разницы, есть у вас в нем опыт или нет. Например, возьмем в качестве примера бублики. Казалось бы, разве можно тут придумать что-то новое? Первое. Изучите какие бублики создали другие и как они это сделали. Второе. Вдохновляйтесь большим количеством источников. Недостаточно посмотреть на один бренд бубликов в ближайшем магазине. Составьте список кондитерских в своем городе. Посмотрите, какие бублики они делают. Третье. Вдохновляйтесь смежными областями. Не фокусируйтесь только на бубликах. Возможно, у классических пирожных будет посыпка, которую можно было бы использовать на бубликах. Четвертое. Выпишите все классные идеи, которые насобираете. В своих бубликах используйте не больше одной идеи каждого конкурента. «Я создам что-то свое».